Куда подевалась прежняя иносказательность? Либо тебя испытывают, либо он самый наглый сукин сын из всех, какие мне попадались. — Может, вся его наглость от того, что поздно дать отбой? — угрюмо заявил Вэн. — Дело на мази. Все расставлены по местам. — В том числе седой? — спросила Эйвери. Вэн пожал плечами. — Слушай, а тут материал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 «Вэн считает, что Седой возможно следить за мной, а не за Тейтом». Голова Айриша повернулась на толстой шее, и он взглянул на Вэна. «С чего ты взял?» «С чего?» «Просто так, с потолка, но на всех пленках он смотрит на Тейта, а не на меня», — рассудительно возразила Эйвери. «Трудно сказать. Ты же всегда стоишь совсем рядом с ним». «Эйвери...»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 Она припала к Айришу, ища опоры. Он крепче прижал ее к себе и смущенно поцеловал висок. — Размари, обрушилась бы на меня всеми своими девяносто фунтами. Знай она, что я позволяю тебе рисковать жизнью. Эвери улыбнулась в его влажное от ее слез плечо. — Может быть, она ведь доверяла нас твоему попечению. И теперь я ее подвожу.